Тем временем, летом 1960 года в США разгорелась предвыборная гонка за пост президента, которая несколько оттеснила события вокруг Берлина на второй план. Хотя Бонн и Берлин время от времени продолжали обмениваться взаимными претензиями и угрозами, в этой ситуации Хрущев вновь занял выжидательную позицию – Но уже в начале января 1961 года, в одном из своих новых выступлений, посвященном природе современных войн, он вновь заявил о готовности Москвы подписать сепаратный мирный договор с ГДР. Примечание. Коммунист. 1961 год. Номер первый. Конец примечания. Это выступление советского лидера произвело очень сильное впечатление на нового президента США Джона Фит-Жеральда Кеннеди, который сразу воспринял его как программное изложение основных целей советской глобальной политики и специально посвятил этой теме отдельное заседание Совета национальной безопасности США. Однако уже в марте 1961 года, после переписки с Ульбрихтом и установления прочных и доверительных рабочих контактов советских дипломатов, в частности, посла в бонне Смирнова АА с правящим бургомистром западного Берлина Вилли Брантом через его доверенное лицо Эгона Бара, Хрущев вынужденно пошел на попятную В итоге 30 марта 1961 года политический консультативный комитет ОВД, прошедший в Москве под руководством Ульбрихта, принял официальное коммунике, в котором содержался призыв подписать мирный договор с обоими германскими государствами и сделать Западный Берлин демилитаризованным свободным городом, Однако уже 13 апреля из Вашингтона пришла весть о том, что президент Кеннеди и канцлер Аденауэр в совместном заявлении отвергли это предложение Москвы и выступили за мирное объединение Германии на принципах свободы и демократии. Между тем еще в конце февраля в недрах новой администрации США После долгих и горячих обсуждений с участием самого Кеннеди нового госсекретаря Дина Раска, Джорджа Кеннона, Аверела Гарримана и других влиятельных персон дипломатического фронта было принято решение направить в Москву личное послание Хрущеву с предложением о встрече в Верхах. Примечание. Корниенко. Холодная война свидетельство ее участника, Москва, 2001 год, конец примечания. Данное послание лично привез в Москву посол Юалин Томпсон, у которого с советским лидером сложились особо доверительные отношения и которого многие советские коллеги, в том числе Добрынин А.Ф., Трояновский ОА считали лучшим главой американской депмиссии в Москве. А уже в начале марта советская сторона дала положительный ответ, и несмотря на уже разгоравшийся кубинский кризис, 3-4 июня 1961 года в Вене Состоялась первая личная встреча лидеров двух стран, где, помимо разного рода философских откровений и жаркого спора о преимуществах двух систем, обсуждались и вполне земные проблемы, прежде всего вечный германский вопрос. В современной исторической и мемуарной литературе, в том числе в статьях и книгах Микояна А.И., Добрынина А.Ф., Корниенко, ГМ, Рогова, СМ, Фурценко, А, и Татю, М. Существует устойчивое представление, что на венских переговорах Хрущев явно недооценил своего американского партнера. Примечание. Рогов, СМ. Советский Союз и США. Поиск баланса интересов. Москва, 1989 год. Микоян, А.И. Так было. Москва, 1999 год. Добрынин, А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Корниенко, Г.И. Холодная война. Свидетельство ее участника. Москва, 2001 год. Фурсенко, А.А. Россия и международные кризисы, середина 20 века, Москва, 2006 год, Tattoo, Вашингтон, Москва, Пекин и Де, Европеян, Пари, 1973 год, конец примечания, по всей видимости, под влиянием советского посла Меньшикова, М.А., называвшего Джона и Роберта Кеннеди, мальчишками в коротких штанишках, советский лидер, считая нового американского президента слишком молодым и слабым партнером по переговорам, проявил совершенно неуместную полемичность и упустил вполне реальный шанс приблизиться пусть к небольшому, но все же компромиссу по германской проблеме. Именно поэтому Хрущев вновь крайне жестко поставил вопрос о подписании мирного договора с Большой Германией с обязательным включением в него ряда статей, запрещавших размещение на всей ее территории любого ядерного оружия. Более того, американскому президенту было также жестко заявлено, что Москва считает весь Берлин территорией ГДР и совершенно не видит, Никаких оснований для сохранения особого статуса западной части этого города. В принципе, позиция Москвы во всем, что не касалось статуса западного Берлина, вполне отвечала новым настроениям в самом американском руководстве, но столь напористый хрущевский тон показался американской стороне явно вызывающим, поскольку советский лидер угрожал отказом гарантировать права натовских держав в Западном Берлине. В этой ситуации Кеннеди, по примеру Хрущева, решил проявить нарочитую твердость и заявил, что при необходимости США будут силой оружия защищать свои жизненные интересы в Западном Берлине, как уверяют ряд мемуаристов, например, Корниенко Г.М., Подобного прямого обмена скрытыми угрозами и столь резкого разговора между лидерами двух великих держав прежде никогда не происходило, и в результате Венская встреча закончилась безрезультатно. После Венской встречи Хрущев продолжил наступательную стратегию и уже 15 июня впервые публично заявил о том, что в конце текущего года завершается последний срок для подписания мирного договора с ГДР. В тот же день об этом заявил и Вальтер Ульбрихт, который даже намекнул на возможность строительства полноценной стены для изоляции западного Берлина. Ответ Ашингтона не заставил себя ждать, и уже 21 июня Конгресс США в рамках реализации новой доктрины Кеннеди Макнамары проголосовал за резкое увеличение военных расходов на 12,5 миллиардов долларов. Москва тоже не осталась в долгу, и уже 8 июля Хрущев заявил о временной отсрочке сокращения вооруженных сил и существенном увеличении оборонных расходов страны. Более того, через день президиум ЦК принял решение о проведении испытания термоядерной авиабомбы проекта АН-602, разработанной в сорове Сахаровым А.Д., Трутневым Ю.Н., Адамским В.Б., и другими сотрудниками КБ-11 под руководством академика Харитона юб Примечание. Корниенко ги Холодная война. Свидетельство ее участника. Москва, 2001 год. Адамский ВБ Смирнов ЮВЭ. Пятидесятимегатонный взрыв над новой землей. Вопросы истории естествознания и техники. 1995 год, номер 3, Чернышов АК, рекордный советский взрыв на пути к ядерному сдерживанию, Саров, 2011 год, конец примечания. Затем 3-5 августа 1961 года в Москве состоялось закрытая встреча лидеров стран так называемого «Восточного блока» для обмена мнениями по вопросам, относящимся к подготовке и заключению Германского мирного договора. Ряд участников встречи, прежде всего Вальтер Ульбрихт, предлагал изолировать Западный Берлин и взять его под полный контроль, чтобы убедить мировое общественное мнение – в новом соотношении сил, благоприятном для социалистического лагеря. Но Хрущев, на словах, клянясь верности антиимпериалистическому курсу, на деле высказался за компромисс с разумными европейскими политиками и близкими к Кеннеди людьми, которые уже отшатнулись от края пропасти. Однако уже через пару дней... Он резко поменял свою позицию и поддержал замысел Ульбрихта, поскольку получил от начальника Гругенштаба генерала армии Серова и а информацию о том, что на Парижской конференции министров иностранных дел четырех западных держав, прошедшей 5-7 августа 1961 года, было решено в случае подписания мирного договора с ГДР выступить единым фронтом, ввести экономические санкции против СССР и даже разместить ядерное оружие в ФРГ. В итоге в ночь на 13 августа 1961 года на основании решений Политбюро ЦК СПГ, Народной палаты и Совета министров ГДР, принятых в первой половине этого месяца, На границе между Западным и Восточным Берлином был установлен жесткий пограничный режим, включавший в себя создание защитных инженерных сооружений и высокой стены из железобетонных плит, получившей в последующем название «Берлинской стены». Отныне доступ в западную часть города был разрешен только через контрольно-пропускные пункты, которые, кстати, никоим образом не затрудняли доступ, в том числе западноевропейцев, в Западный Берлин. Более того, сами западные эксперты, в том числе советник президента США по юридическим вопросам, старший спичрайтер Тед Соренсен, признавали абсолютную законность данной акции. Тем не менее, это событие вызвало бурный переполох в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Поэтому утром того же дня, в ответ на возведение Берлинской стены, контрольно-пропускным пунктом, расположенным на Фридрихштрассе, и трассы а также у Бранденбургских ворот, были выдвинуты более сотни американских, британских и французских танков и бронемашин с живой силой и боеприпасами. от 30 августа президент Кеннеди подписал указ о мобилизации резервистов и отдал приказ главе ОКНШ генералу Лайману Лемницеру подготовить план по насильственному демонтажу Берлинской стены в районах общей границы Восточного Берлина и Американского сектора с применением тяжелой техники. Этот план вскоре был разработан, но, как утверждают ряд американских историков, неожиданно отклонен Фредериком Хертеллом, который командовал группировкой американских войск в Западном Берлине, Примечание. Картер. Military response to the 1960-1962 Berlin Army Center of Military History, New York, 2011. Конец примечания. Между тем ситуация накалилась настолько, что сам Вашингтон вынужден был прибегнуть к срочным неформальным контактам с Москвой, в том числе лично с Хрущевым, проведшим ряд доверительных бесед с Раском, Кеноном и другими влиятельными персонами. В итоге стороны все-таки смогли выйти на неформальное соглашение по западному Берлину, и острая напряженность вокруг Берлинской стены несколько спала. Более того, на 22-м съезде Хрущев вновь заявил о смягчении позиции Москвы де-факто дезавуировал свой же «Мартовский ультиматум», хотя к тому времени численность американских войск в Берлине уже возросла до 40 тысяч человек и 300 истребителей. Более того, в ведомстве министра обороны Макнамары даже нашлись горячие головы, пожелавшие проверить прочность советской военной машины, В результате чего утром 27 октября 1961 года В районе Фридрихштрассе произошел печально знаменитый инцидент у КПП «Чарли», который чуть было не привел к реальному военному столкновению двух армий. Непосредственное же участие в данном инциденте приняли подразделения 40 бронетанкового полка армии США и 68-го гвардейского танкового полка вооруженных сил СССР, который незадолго до этого возглавил гвардии полковник Сергеев веде. Как яствует из мемуаров Троеновского о А. Маршал Конев ИС, который еще в начале августа 1961 года был возвращен из райской группы на действительную службу и сменил генерала Якубовского ИИ на посту главкома АГСВГ. В кулуарах 22-го съезда постоянно информировал Хрущева о ситуации вокруг Берлинской стены. Причем во время всех этих докладов в его голосе звучали очень тревожные ноты, но сам Хрущев якобы никакого особого беспокойства не проявлял и не придавал большого значения этому инциденту. В результате уже 28 сентября этот инцидент был исчерпан, и очередной берлинский кризис окончательно сошел на нет. Примечание. Трояновский ОА. Через годы и расстояние. Москва, 1997 год. Конец примечания. А уже в январе 1962 года Итоги берлинского кризиса и возможные пути нахождения компромисса между Москвой и Вашингтоном – Обсуждались кулуарно в ходе двух личных встреч хрущевского зятя Аджубея А.И. и президента Кеннеди Дж. Более того, 15 февраля президентский пресс-секретарь Селлинджер передал через полковника ГРУ Большакова Г.Н. личное послание своего шефа Хрущеву, где тот предлагал не угрожать друг другу, не обострять ситуацию, а признать общую ответственность за терпеливое продолжение поисков совместного решения столь важного для судеб всего мира и Германии вопроса. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. За все время своего существования, до ее полного демонтажа в ноябре 1990 года, Берлинская стена, которая в самой ГДР официально именовалась антифашистским защитным валом, претерпела немало реконструкций, общее руководство которыми на протяжении многих лет осуществлял тогдашний член Политбюро и секретарь ЦК СПГ по безопасности, член Национального совета обороны Эрик Хонекер. В итоге из небольшого участка колючей проволоки внутри Большого Берлина она превратилась в мощнейший 155-километровый военно-инженерный комплекс, оснащенный новейшим сигнальным оборудованием, целой системой видеоконтроля и наблюдения, 13 превосходно укрепленными контрольно-пропускными пунктами, более 300-ми сторожевыми вышками и другими пограничными сооружениями со средней высотой заграждений в 3,5 метра. Причем, В наиболее уязвимых местах стена была укреплена параллельными железобетонными блоками, между которыми была оборудована контрольно-следовая полоса, а также протянуто проволочное заграждение под высоким электрическим напряжением. В результате все лица, попадавшие в данную зону, обрекали себя на верную гибель, особенно после того, как в 1973 году все ГДРовские пограничники стали беспрекословно выполнять приказ открывать огонь на поражение по всем нарушителям границы без какого-либо предупреждения. Надо сказать, что в современной либеральной историографии и публицистике традиционно пытаются представить Возведение Берлинской Стены, как своеобразный символический рубеж, окончательно разделивший мир на так называемый «лагерь цивилизованных демократических стран» во главе со светочем подлинной демократии США и так называемый «лагерь тоталитарных социалистических режимов» во главе с империей зла под названием Советский Союз. Примечание – Зубок В.М. «Драчливый премьер», «Внешняя политика Хрущева», «Родина», 2004 год, номер третий, Зубок В.М. «Неудавшаяся империя», «Советский союз в холодной войне от Сталина до Горбачева», «Москва», 2011 год, Славин А. Защитный вал диктатуры. Новое время, 2011 год, номер 24. Млечин Л.М. Никита Хрущев. Москва, 2021 год. Конец примечания. Хотя, как справедливо отметили многие историки, Павлов Н.В., Новиков А.А., Платошкин Н.Н., Богатуров А.Д., Оверков В.В. В период Берлинского кризиса все действия, предпринятые советским политическим и военным руководством, происходили исключительно в рамках собственной зоны влияния, и их никак нельзя трактовать как агрессию советской стороны. Примечание. Павлов Н.В., Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера Москва, 2005 год. Платошкин, НН. Предыстория возведения Берлинской стены. Август 1961 года. Военно-исторический журнал 2009 год, номер первый. Платошкин, НН. Причины и ход Берлинского кризиса 1953-1961 годов. Москва, 2009 год. Богатуров, А. Д. Аверков, вв История международных отношений, 1945-2008 годы, Москва, 2010 год. Конец примечания. Более того, сооружение Берлинской стены вызвало сдержанное осуждение на самом Западе, и ни одна из западноевропейских держав не предприняла каких-либо энергичных мер в связи с этим событием, фактически действия советской стороны способствовали сохранению реального статус-кво в берлинском вопросе, хотя сама германская проблема так и осталась неразрешенной, поскольку по вине Вашингтона до сих пор не был подписан общий мирный договор с так называемой Большой Германией, а ГДР оставалась непризнанной де юре западными державами.